Так в упрощенной форме я сам расценивал мой роман с Альбертиной, теперь, когда смотрел на него не иначе, чем со стороны. Мне было грустно думать, поднимаясь в мою комнату, что я так и не добрался до Кембрийской церкви, которая словно бождала меня в зеленой гуще окна, залитые фиолетом. Я говорил себе... Ничего не поделаешь как-нибудь в другой раз, если буду жив, не видя других помех, кроме смерти, и не представляя себе, что может исчезнуть церковь, которая оказалась после моей смерти, простоит столь же долго, сколько стояла до моего рождения. Но однажды я все-таки заговорил с Жильбертой об Альбертине и спросил, любила ли та женщина. Да нет, нисколько. Но вы ведь говорили когда-то, что у нее дурные манеры. Я так говорила? Вам, должно быть, померещилось. Во всяком случае, даже если я и говорила, то вы ошибаетесь, вы все перепутали, ибо я говорила о ее похождениях с молодыми людьми. Впрочем, в таком возрасте не думаю, чтобы они заходили слишком далеко. Возможно, Жильберта говорила это, чтобы скрыть от меня, что и сама она, со слов Альбертины, любила женщин и даже делала Альбертине двусмысленные предложения. Или же, ибо другие зачастую лучше осведомлены о нашей жизни, чем нам это представляется, она знала, что я некогда любил, ревновал Альбертину. Другие могут знать больше правды о нас, чем мы полагаем, но, распространяя свое знание слишком далеко, ошибаться, производя несоразмерные предположения, тогда как мы надеялись, что они далеки от истины именно из-за отсутствия каких бы то ни было предположений, и, полагая, что чувства мои не угасли, пыталась по доброте душевной отвести мне глаза с помощью уловок, всегда готовых для ревнивца. Во всяком случае, слова Жильберты, начиная с давешних дурных манер и кончая сегодняшним сертификатом о пристойной жизни и благонравии, полностью опровергали утверждение Альбертины, которая в конце концов, чуть ли не созналась мне, что ее отношения с Жильбертой были довольно странными. Альбертина удивила меня этим, как и тем, что говорила мне Андре, ибо, поверив поначалу, еще не будучи хорошенько знаком со всей этой компанией в их развращенность, я убедился потом в ошибочности моих первых предположений, как часто случается, когда порядочную девушку, невинную и целомудренную, в обществе вначале принимают за олицетворение порока». Ошеломляющее впечатление молодости, задора, легкости, буйства, неблагопристойности и тому подобное производит стайка на благовоспитанного героя в романе «Под сенью девушек в цвету». Позднее он разуверяется в своих первоначальных впечатлениях. Однако спустя еще некоторое время герой убеждается, что был прав, Вероятно, автор таким образом проводит мысль об относительности каких-либо оценок, относительности попыток называть вещи какими-то именами, равно как и мысль о том, что все наши предположения могут оказаться и верными, и неверными разом. Чуть ниже он выступит с безоговорочным осуждением полного релятивизма. Это, однако, не мешает ему быть весьма последовательным его проповедником, находя относительность в вещах, казалось бы, абсолютных. Затем мысль моя проделала обратный путь, вновь вернувшись к первоначальным предположениям. Но, может быть, Альбертина сказала так, чтобы казаться опытней, чем была, чтобы ошеломить меня в Париже своей развращенностью, как некогда в Бальбеке, ошеломила добродетелью. И все ради того, чтобы, когда я сказал ей о женщинах, которые любят женщин, делать вид, что она знает, что такое бывает. Так, понимающие, кивают, когда в разговоре заходит речь о Фурье или Тобольске, еще не имея представления о том, что это такое.